Глава четвертая. Тону. Следующие несколько дней я провела главным образом в обществе Ланы. Я ни разу не видела Макса. Это не значит, что я не хотела его видеть. Мое сердце и память объединились и дразнили меня. Они преследовали меня его образом, воспоминаниями о том, что я чувствовала в тот день. Во мне медленно закипало нетерпение. Я хотела увидеть Макса снова. Хотела вновь испытать прежнее чувство. Такое сильное желание пугало. Я ждала, надеясь, что смогу обуздать его. Но сегодня все должно было измениться. Мы с Ланой договорились съездить куда-нибудь пообедать. Но она быстро свернула налево, и не успела я и глазом моргнуть, как мы оказались в Тайсоне, крупном деловом районе недалеко от Маклина. Припарковавшись у тротуара, мы сидели в машине. Лана нервно барабанила пальцами по бедру и смотрела в окно. «Мы собираемся сидеть здесь вечно и таращиться на прохожих или пойдем обедать?» — спросила я. Лана потянулась назад, чтобы взять с заднего сиденья бумаги. Отец попросил передать документы. «Хочешь, я передам их за тебя?» — предложила я. Я знала, что она думает о толпе, о людях в целом. Ей не впервые приходилось выполнять поручения отца, но лучше я возьму это на себя. Кроме того, я была голодна, как волк, и чем быстрее мы уедем отсюда в ближайший ресторан, тем лучше. Я ждала, когда Лана отдаст мне документы, но она продолжала крепко сжимать их в руке. «Лучше не надо», — сказала она. Она посмотрела в окно машины на высокое здание рядом с нами. Я посмотрела туда же. Спасаясь от изнуряющего зноя, Люди вокруг нас спешили к своим автомобилям или ныряли в двери магазинов, но это здание гордо возвышалось над нами. Над вращающимися дверями черными буквами было начертано название компании. Я поняла нерешительность Ланы. Я посмотрела ей в лицо. «Здесь работает Макс». Она медленно кивнула. «И тебя это беспокоит? Почему?» — улыбнулась я. Лана... Я видела его только раз, и все, тебе не о чем беспокоиться. Но, Лахлан, ты не разговаривала с ним уже несколько дней. Я всплеснула руками. Почему ты опять заговорила о нем? Обычно ты почти не говоришь о Лахлане. Более того, в последнее время ты словом не обмолвилась о нем. Подумаешь, я не разговаривала с ним, — ответила я. Что в этом такого? Судя по виду Ланы, я ее не убедила. Она всё прекрасно читала по моим глазам. Каждый раз, слыша имя Лахлана, я была готова корчиться от боли. «Дай мне документы», — тихо сказала я. «Я передам их его секретарю или кому-нибудь из сотрудников, или первому встречному, чёрт возьми». Лана ничего не сказала. «Можешь отнести их сама», — предложила я. Она вложила бумаги в мою протянутую руку. Перед тем, как выйти из машины, Я посмотрела на Лану. Её взгляд был устремлён в окно, губы сжатые в тонкую линию. «Не бери в голову. Тоже мне. Нашла, из-за чего переживать», — сказала я. «Макс — лишь один из многих, не более того». «Ладно», — уговорила. Я ждала, когда она улыбнётся. Никто не улыбался так, как Лана. Улыбка преображала её лицо. Из тихой молчаливой особы она превращалась в настоящую красавицу. и вам непременно хотелось увидеть эту улыбку еще раз. Но сейчас она не улыбнулась мне. Я открыла дверь, зная, что наш разговор не закончен, даже близко не закончен. «Его офис на седьмом этаже!» — крикнула мне вслед Лана. Я показала ей большой палец и шагнула в летнее пекло. Пробудь я здесь дольше пяти минут, я точно растаяла бы, как мороженое на солнце. В знойном мареве, Всё вокруг казалось размытым, лишённым чётких очертаний. Странно, подумала я, почему с тротуаров не поднимается пар? Вращающиеся двери находились всего в нескольких шагах от меня. Я смотрела на них и невольно представляла себе лицо Макса. В моей голове звучал его безмолвный тост «Готовься!». Несмотря на обжигающий зной, я вздрогнула, набрав для смелости полную грудь воздуха Я последовала указаниям Ланы и пересекла главное фойе. Мои шлепанцы звонко стучали по черному гранитному полу. Расписавшись на ресепшн в регистрационном журнале, я взяла карточку посетителя и направилась к лифту. Меня окружали мужчины в строгих костюмах. Они тихо разговаривали по мобильным телефонам или сдержанно общались друг с другом. Увидев свое отражение в дверях лифта, я поняла. В коротких белых шортах и зеленом спортивном топике я осмотрюсь на их фоне инородным телом. Двери, наконец, открылись. Я нажала на кнопку с цифрой семь. Лифт пришел в движение. Я смотрела, как надо мной вспыхивают числа, пальцы машинально барабанили по бедру. Вы не поверите, но я начала нервничать. Похоже, это была не самая лучшая идея. Похоже, Лана была права. Два, три, четыре. Я прерывисто вздохнула. Пять, шесть. Мои пальцы еще крепче сжали документы. Семь. Двери беззвучно открылись. За ними находился типичный офис. Черные кресла вдоль стены. Черно-белые фотографии небоскребов. Стопки журналов на столах. Повсюду зеленые растения в горшках. Прямо посередине стол секретарши, за которым сидела симпатичная брюнетка. «Я иду, ставлю одну ногу перед другой. Сделай это и убирайся отсюда», — приказала я себе. Брюнетка подняла голову и доброжелательно улыбнулась мне. Но стоило ей заметить мой наряд, как ее улыбка моментально испарилась. Я бы не осмелилась поставить ей в вину то, что она мысленно осудила меня. Я посмотрела на имя на стойке — Софи Миллер. «Чем я могу вам помочь?» — спросила она. Я подняла руку со стопкой конвертов. «Мне нужно вручить это. Вы можете просто оставить их мне. Я позабочусь о том, чтобы они попали к получателю». «Спасибо», — поблагодарила я. Софи взяла ручку и блокнот. «От кого эти документы? Как мне записать ваше имя?» Я оперлась на стойку и улыбнулась. «Мое имя — Старлайт. Я из местного стрип-клуба». За вашим начальником остается неоплаченный должок в баре, и я только что доставила его новый счет. Ручка со стуком упала на стол. Софи подняла голову и уставилась на меня, разинув рот. Да, это прикол. Мой мандраж постепенно улетучивался. И как только я начала расслабляться, дверь позади секретарши открылась, и из нее вышел какой-то мужчина. Не Макс. Я улыбнулась. Я вздохнула с облегчением, но следом за незнакомцем из двери появился Макс. Моей улыбки как не бывало. Я ощутила легкое покалывание во всем теле. Макс был одет в белую рубашку, заправленную в темно-синие брюки. Полосатый галстук и сшитый на заказ жилет выгодно подчеркивали его широкие плечи. Он скрестил руки на груди, и я увидела на его запястье серебряные часы. Мое тело словно налилось свинцом, движения замедлились, и это все из-за него. Я схватилась за стойку, не имело значения, что Макс не смотрел в мою сторону. Магнетизм исходил от него волнами, притягивая меня к нему, медленно затаскивая на дно, заставляя мои легкие судорожно сжиматься при каждом вдохе. Макс говорил что-то с серьезным видом. Я видела, он в своей стихии. «Бизнесмен до мозга костей. Такие всегда точно знают, когда нужно молчать и слушать, а когда говорить». Мое сопротивление, малое его количество, что еще оставалось во мне, начало стремительно таять. Мне требовалось как можно быстрее уйти отсюда. Я попыталась привлечь внимание Софи. Попыталась. Этим все сказано. Она буквально пожирала Макса глазами. Я попробовала пустить в ход свои лучшие манеры и очень вежливо позвала ее по имени. Софи даже не смотрела на меня. Я постучала по стойке, безрезультатно. Я посмотрела на Макса. Он заканчивал разговор. Мое сердце забилось быстрее. Я знала, что в моем распоряжении последние секунды, прежде чем бомба взорвется, причем полыхнет прямо перед моим лицом. «Эй, послушайте!» — я щелкнула пальцами. «Софии!» Она резко повернула голову и нетерпеливо посмотрела на меня. «Да?» «Мне нужно идти!» — быстро выпалила я. «Вы можете просто сказать, что заходила Наоми, чтобы передать документы для...» Макс остановился на полуслове, и я остановилась на полуслове. Он повернул голову в мою сторону. Я молча проклинала себя. До этого он жестикулировал, но теперь его руки застыли в воздухе. Он моргнул и посмотрел на меня так, будто я ему примерещилась. Если честно, я бы тоже это предпочла. Эх, щелкнуть бы пальцами и исчезнуть в ту же секунду. Видя, что Макс умолк, его собеседник тоже прекратил разговор и посмотрел на меня. Затем на Макса, затем снова на меня и, извинившись, вышел из комнаты. наоми «Как ему это удалось? Что он сделал такого, что мое имя прозвучало так греховно?» Я прокашлялась. «Да, это мое имя». Он подошел ко мне. «Как поживаешь?» Я пожала плечами и крепко сжала конверты в руке. «Нормально». Он сунул руки в карманы и прислонился к столу Софи. «Хорошо, проводишь лето». Отвечая, я уставилась в стол секретарши тщетно пытаясь казаться невозмутимой. «Ага, прекрасно. Просто была жутко занята. Ну, вы знаете, как это бывает?» «Разумеется, занята», — произнес он. Я подняла голову. Наши взгляды встретились. «Да, просто навещаю друзей и выполняю разные поручения. Я подумала, что могу с максимальной пользой использовать мое время, пока я здесь. Это была ложь». Не разбуди меня, Лана, этим утром, я бы проспала до полудня и просидела бы весь день дома, смотрела бы повторы реалити-шоу с тарелкой пирожных на коленях. — И как долго ты пробудешь здесь? — спросил он. — До сентября. Наверное, так действовал обман зрения. Но, клянусь, Макс медленно приближался ко мне. Или же я к нему. В любом случае, пространство между нами постепенно сокращалось. Я посмотрела на свои руки. Я настолько крепко сжимала бумаги, что еще несколько минут, и они превратятся в комок. Мой разум вновь заработал. Я сунула Максу документы. Я просто принесла, чтобы их передали. Макс посмотрел на конверты и снова на меня. «Они для Майкла», тупо добавила я. Он ничего не сказал, лишь усмехнулся и протянул руку. «Будь это фильм», Я бы в этом месте нажала на паузу. Я бы указала на мою руку на экране. Я бы показала вам, как я старалась сжимать самый край этих бумаг, как я из последних сил пыталась избежать его прикосновения. Затем я нажала бы на кнопку «Воспроизведение», и тогда вы бы увидели, как его пальцы коснулись тыльной стороны моей ладони, а я словно окаменела. И если вы предельно внимательны, вы бы услышали, как что-то разорвалось еле слышно. Это был всего лишь звук моего сердца, лопнувшего, как разорванная лента. От одного, единственного прикосновения. «Спасибо», — сказал он. Я сделала шаг назад. «Я пойду. Извини, что отвлекла отдел». «Ты не отвлекла меня?» Он поднял палец. «Подожди минутку». Он оглянулся на Софи, и сказал ей, что она может пойти на обед раньше. Софи торопливо схватила свои вещи. Проходя мимо, она с любопытством оглядела меня с ног до головы. Я собиралась сказать ей, что она может остаться, была готова даже сказать ей, что мне стыдно за то, что я вела себя, как настоящая стерва, такое отчаяние овладела мной. Но она ушла. Дверь за ней закрылась. Воцарилась странная тишина. Телефоны перестали звонить. Принтеры и факсы умолкли. Не слышалось ни голосов, ни смеха или даже шагов. Ничего. Остались только мы вдвоем. На этот раз это возникло не в моей голове. На этот раз мы действительно очутились в нашем собственном мире. «Что это было?» — спросил Макс. «Что именно?» «Взгляд, которым на тебя посмотрела моя секретарша». Разговаривая со мной, он вскрыл конверт с документами. Я посмотрела на его кисти, длинные пальцы, голубоватые вены на сильных запястьях. Я тотчас представляю себе, как эти руки обвивают мою талию, прижимаются к моей коже, притягивают меня ближе к сильному мускулистому телу. В следующий миг картинка исчезает. Но мой желудок болезненно сжался, а неутолимая жажда ласк Макса усилилась в миллион раз. «Я что-то пропустил?» — спросил он. «Нет-нет, ничего, пустяки!» — уклончиво ответила я. Он поднял бровь. Я поспешила сменить тему. «Итак», — медленно протянула я, натужно думая, что такого сказать. Макс оперся о стол. «Нет-нет, даже не пытайся уйти от разговора. Что произошло между тобой и моей секретаршей?» Он был настойчив. «Почему это меня так удивило?» «Наверное, я представилась не слишком серьезно», — ответила я. Он повернулся ко мне. «Такое простое движение, но оно изменило мой мир. Всего один шаг, и я бы ощутила его запах. Всего один шаг, и мои грезы стали бы явью. Всего один шаг!» «Так как ты ей представилась?» «Я как ужаленная». ернулась назад на этот раз я не стала уходить от вопроса возможно я сказала твоей секретарше что меня зовут старлайт и что я из местного стрип клуба и принесла счет за услуги клуба честно говоря я ожидала что он оскорбится, но он лишь сделал большие глаза и расхохотался зашелся в низком утробном смехе по причине которую я никогда не узнаю я улыбнулась ему И осталось стоять на месте, хотя, по идее, должна была развернуться, помахать ему и зашагать к лифту. Макс подошел ближе. Моя улыбка погасла. Вот он рядом со мной. Ничто не разделяло нас. Я могла дернуть его за галстук, могла поцеловать, могла воплотить свои мечты в реальность. И через считанные секунды его тело прижалось бы к моему. Но я ничего не сделала. лььющийся из окна солнечный свет согревал меня макс не сводил с меня глаз от его взгляда моя кожа горела как от огня я медленно попятилась мне пора я сделала еще один шаг и поспешила отвести глаза было приятно тебя видеть и передай секретарше что мне стыдно за мои слова про старлайт бросила я через плечо отойдя на несколько шагов можешь сама ей это сказать когда вернёшься сюда завтра, чтобы пообедать со мной. Я застыла, как вкопанная. В моих ушах ревела кровь. Но Макс сказал ещё не всё. А ещё лучше, если ты примешь моё приглашение поужинать вместе в субботу. Моя рука застыла в нескольких дюймах от дверной ручки. Тупо посмотрев на неё, я зажмурилась. Я не хотела радоваться его приглашению. Я не хотела ничего чувствовать. Но я чувствовала, и это наполнило меня ужасом. И по делам, любой, кто способен без вашего ведома проникнуть в ваше сердце, должен вас пугать. «Наоми!» Я обернулась. Макс стоял, опершись на стол, такой спокойный и самоуверенный, что, если понадобится, я была готова вырваться отсюда любой ценой. С удивительным проворством и легкостью он оттолкнулся от стола и медленно подошел ко мне. «Что мешает тебе сказать «да»?» Между нами пробежала электрическая искра. Искра, которая с каждым разом становится все сильнее, когда я вижу тебя. Она подстегивает меня, заставляет перейти от желания добиться твоего внимания к желанию стать центром твоей вселенной. Я ничего не ответила. Сверля меня взглядом, Макс наклонил голову, словно пытаясь угадать мой ответ. «Просто поужинай со мной», — сказал он. «Посмотрим», — уклончиво ответила я. «Мне достаточно просто да или нет». «Посмотрим», — медленно повторила я. Прежде чем он успел сказать хотя бы слово, я с силой толкнула дверь и на ватных ногах направилась к лифту. Прежде чем лифт пискнул, возвестив о своем прибытии, прошла целая вечность. По крайней мере, мне так показалось. В дверях из нержавеющей стали я видела отражение Макса. Он смотрел мне вслед. Когда двери, наконец, открылись, я с опаской зашла внутрь и нажала кнопку. Прежде чем двери закрылись, я подняла глаза, желая убедиться, что Макс ушел, но он по-прежнему стоял на том же месте, как и несколько минут назад. Лифт пришел в движение. Внутри меня словно что-то оборвалось. Я закрыла глаза, и тяжело вздохнула. Мне казалось, что Макс разбудил во мне только похоть, что было вполне естественно, просто химическая реакция, но он подталкивал меня дальше. Теперь мне хотелось заглянуть в его мысли, в мысли настоящего Макса. Я хотела знать все, и это было плохо».